Пришла в себя, только когда задняя стена кузова слегка откинулась, поползла вниз и превратилась в пандус. Как дверца духовки смутно звякнула в ней писательская струнка. Глория закашлялась, горло точно забито глиной, дала себе слово бежать, насколько хватит сил, но не могла дальше шевельнуться. Провела рукой полбу, кровь. Откуда? Медленно, очень медленно встала и пошла к выходу. Прямо под ноги упала полуголая женщина. Глаза Глории заплыли слезами. Что бы не ожидала, бежать? Пусть стреляют. Она слишком долго жила в. призрачном мире литературы. Настало время действовать, бежать. Хватит на три метра, значит, на три. Напить, значит, напить. В щеку ткнулась вроненная дула карабина. «Давай, давай!» — молодой парень добродушно ухмылялся. «Поторапливайся!» «Свинячий праздник вот-вот начнется!» Глория с трудом спустилась по грязному пандусу и ступила на траву. Земля под ногами покачнулась, солдаты подталкивали ее прикладами, не сильно, но чувствительная. Толпа медленно и неравномерно протискивалась сквозь узкий проход между стальными заграждениями. «Опять ферма!» Não. Она с ужасом уставилась на низкое строение. Глория так и не успела понять, что происходит. Яркие, мертвенно-белые трубки на потолке больно резали отвыкшие от света глаза, и какой-то глухой, то усиливающийся, то ослабевающий шум из-под земли, будто там проложена линия метрополитена, по коридору разнес царев. Какой-то мужчина там впереди бросился в сторону и пытался взобраться на стену. Ногти царапали белую гладко окрашенную поверхность. Она с ужасом заметила длинную окровавленную бороду. Вальдемар... Ее затолкали в низкий стальной бокс. Через несколько секунд возобновилось урчание подземных машин. Вальдемар поднял руки и исчез... Провалился сквозь пол и исчез, и не он один. Все, заподня. Отсюда не выбраться. Несколько секунд перерыва, и настала очередь следующей группы. Крик, воздетые руки и молчание. Она попыталась отступить, но где там? Сзади напирала подгоняемая окриками и хлюпающими ударами толпа. Внезапно коридор кончился, за спиной послышался скрип закрываемой решетки, в глазах потемнело, словно в тумане увидела человека в белом, лицо закрыто медицинской маской, кокетливая сеточка на волосах. Он поднял руку и нажал на рычаг, пол под ногами закружился... И Глория, не успев даже вскрикнуть, провалилась в шахту.